Десять часов 25 пять минут. Двенадцатый участок. Стол Райана. «Так в чем дело?» Кассел пожал плечами, делая вид, что разговор с Гейтс его ничуть не затронул. «Скажите ей, что вы с Леней встречаетесь. Что из этого?» «Дело в том, — раздраженно ответил Эспозита, — что это глупое правило. Это принципиально. Никого не касается, встречаемся мы с Леней или нет. Ни Гейтс, ни парней наверху. Понятно? Монтгомери бы никогда, черт возьми. Большинство капитанов игнорируют эту чепуху. Ну, если, конечно, не два партнера в команде. Два партнера в команде?» – переспросил Кассл, чувствуя, что все только начинается. «А это хуже?» – Райан и Эспозита переглянулись. Эспозита досадливо отвернулся. Райан огорченно вздохнул и попытался сгладить ситуацию. Ну, да, почти все плохо относятся к двум влюбленным партнерам, работающим вместе. Считается, что это влияет на работу, ставит под угрозу дело, потому что они отвлекаются друг на друга. Беккет никогда не упоминал об этом, удивился Эспозита, не глядя Рику в глаза. — Нет, — Кассел покачал головой, — так вот о чем говорила Гейтс. Если бы он и Кейт когда-нибудь бы начали встречаться, то ему пришлось бы оставить участок, потому что они отвлекали бы друг друга от работы». Он скептически улыбнулся. «Какая нелепость! Будто он мог отвлекаться на нее еще больше, чем сейчас. На самом деле, если бы они были вместе, то он бы приносил участку в два раза больше пользы, не тратя половину своего ума На фантазии о ней в обнаженном виде. «Ну, на самом деле, никто из нас не связан со своими партнерами по работе, так что...» — Райан отчаянно пытался сменить тему. «Конечно, нет!» — Касл Шельмовский усмехнулся. «Если, конечно, никто из вас двоих не хотел бы со мной чем-нибудь поделиться. Если уж менять тему, так менять». «Вот то, о чем я и говорил!» — Эспозито завелся по новой. «Если бы у нас было чем поделиться, разве это ваше дело?» «Разве нет?» Райан устало выдохнул и, плюхнувшись обратно в свое кресло, возвел очи горе «Мы должны сменить тему». «Пожалуй, он прав». касл решил воспользоваться ситуацией. «Мне надо выйти». Он махнул рукой в сторону комнаты отдыха. «Скажите, Беккет, что я вернусь через минуту». Райан и Эспозита едва кивнули в ответ. «Немного отойдя...» Он все еще слышал, как Эспозиция сказал что-то про тоталитаризм. Он пошел к столу Кейт и сел на ее стул. Вытащив из своего ящика красный испандер и ее последний подарок на Рождество, Касл глубоко задумался. Он сжимал в руке испандер и думал, что она никогда не говорила ему об этом правиле. Три с лишним года он флиртовал с ней, шутил о возможных свиданиях, и она даже словом не обмолвилась. А ведь это была бы неплохая возможность подразнить его. Он словно наяву представлял ее искрящиеся глаза и губы в хитрой полуулыбке. Рик усмехнулся, на несколько секунд забыв, что все это не шутки. И если они с Кейт все-таки когда-нибудь начнут встречаться, то ему придется уйти. Это была еще одна причина, держащая их на расстоянии. Впрочем, возможно, он не прав, и она рассматривала их отношения. В будущем, когда-нибудь. Возможно, правила ее вообще не беспокоило, потому что она знала, что это не станет проблемой для них. Возможно, не вопросы Гейтс стали причиной, по которой она 10 минут назад ушла в уборную. Возможно, ей нужно было отстраниться от него, потому что это именно он нарушил негласное правило и упомянул Монтгомери. Или ей просто нужно было от него отдохнуть. Провести время в одиночестве, чтобы убрать из головы слова, опрометчиво сказанные им. И это происходило уже не первый раз. Он с силой сжал эспандер. Дурак. Он не думал, что говорил. Кассел поколебался, потом вытащил из кармана телефон и, дождавшись ответа голосовой почты, торопливо проговорил. — Это Рик. Нам надо поговорить. Позвони мне, когда у тебя будет время. Я кое-что хочу спросить. Касл спрятал телефон и почувствовал себя несколько лучше. Он обернулся и увидел Кейт и Ленни, идущих по коридору. Он честно хотел сделать все так, как она просила, и на ее условиях, но прошло уже достаточно времени, и, возможно, пришла пора хотя бы немножко продвинуться вперед. Он спрятал испандер в ящик и пошел к Райану и Эспозита, которые продолжали вполголоса обсуждать ту же тему. «Брат, я знаю, что ты зол, но я действительно не думаю, что это походит на роман 1984. Ты же читал это, правильно? Их проблемы были несколько более глобальные, чем необходимость сообщать об отношениях сотрудников. Все равно, я считаю, это противоречит Конституции». Райан вздохнул и закатил глаза почти так же, как это обычно делала Кейт. «Да, я только не вижу в этом большой проблемы. Вы же не Беккет и Касл?» На лице Райана застыла безумная улыбка, когда он заметил приближающегося Касла. Потом он зачарованно повернул голову направо и увидел подошедших Беккет и Ленни. Кейт и Ленни в замешательстве переглянулись. Эспозитов вздохнул и покачал головой. Касл незаметно изучал лицо Кейт. Она была бледной, или ему это только казалось? Его сердце сжалось, как всегда, когда она расстраивалась, а он ничем не мог ей помочь. Кейт глубоко вздохнула и пристально взглянула на парней. «Боюсь, у нас дурные вести». Взгляд, которым она одарила Эспозита, обычно предназначался для родственников жертв. «Это Харек». Эспозита в ужасе сделал шаг назад, и Кассел тут же представил его на терапии, когда тебе предлагают сделать то, что тебя пугает больше всего на свете. Это Этакое реалити-шоу, типа ямы, заполненной хорьками. Райан закашлялся и взволнованно спросил. «А о чем ты говоришь? Харек здесь, в ящике. Ты уверен в этом?» Райан открыл ящик, и они все уставились на зияющую пустоту. 10: часов тридцать одна минута. Двенадцатый участок. Стол Райана со стопроцентным отсутствием харька. «Дженни меня убьет!» Спотевший Райан уставился на ящик, совершенно свободный от харька. «И это все, что тебя сейчас беспокоит?» Эспозито тяжело дышал. «На свободе бегает хорек!» Кейт переглянулась с Каслом. Он, понимающий, кивнул и повернулся к Эспозито. «Брат, не переживай, хорек не пума. Что он может сделать?» Эспозито наградил его уничтожающим взглядом, эффект которого слегка подпортила Алэйни, взяв его за руку. «Хавьер, почему ты не сказал мне о хорьке?» «Я знаю, как ты их не любишь, не хотел тебя расстраивать». «И ты тоже, да?» Кейт с раздражением повернулась к стоящей рядом лэни чересчур много знающей о и Касле. «Ты работаешь с трупами, как ты можешь бояться хорьков». «Девочка, я не боюсь грызунов», — Ленни злобно фыркнула. «Они отвратительны, особенно хорьки. Кроме того, трупы не могут подкрасться к тебе». «Да, и трупы не перемещаются тем жутким и противным способом, словно проклятые кобры», — согласился Эспозита. «Кобры?» Кейт не могла поверить своим ушам. «Вы сравниваете хорька с коброй?» Нет, эти двое окончательно свихнулись. «У трупов нет жутких маленьких зубов и крошечных когтей». Ленни выставила на маникюренные пальцы, чтобы продемонстрировать весь ужас пришествия хорька. «Трупы не грызут мебель и не прячутся там в засаде, пугая вас до полусмерти», добавил Эспа, задрожав от некогда пережитого ужаса. «А помните, как мы нашли убитую леди экстрасенса в диване?» Кассел изо всех сил старался их отвлечь. «Да, но труп экстрасенса не перебирался сам на кушетку и не ждал меня там». «И действительно, что мы знаем, о «Действительно? Серьезно?» Кейт больше не могла этого вынести. «Хорек бесит вас больше, чем человек, которого запихнули в диван?» Она ясно слышала в своем голосе повышенные нотки, но сегодняшнее утро ее достало. — Да, парень, мы знаем, что у тебя проблемы с хорьками. Райан подошел к Эспозиту. Тот предупреждающе взглянул на него. Райан замолчал, но через несколько секунд смело продолжил. — Но этот, он милый. Возможно, он тебе даже понравится. — Нет, никогда. Они только жуткие, — начал Эспо. — С их небольшими красными глазкими бусинками. — продолжила Ленни, — они похожи на воплощение зла и то, как они дергают своими носами. — Я не могу этого выдержать, — добавила Ленни, — и какой мерзкий писк они издают. Это походит на самый худший кошмар моей жизни. — Ребята, ребята, — прервал их Касл, — Эсплейни, почему вы ненавидите Харьков? Объясните мне. Эспозита и Ленни замолчали и одновременно угрожающе двинулись к Каслу. «Бро, если ты еще раз это скажешь, я тебя убью, я не шучу». «Я имел в виду, что вы так мило заканчиваете предложение друг за друга», — Кассел предусмотрительно отступил назад. «Вы такая симпатичная пара». «У вас, Кейт, получается лучше», — взгляд Эс пообещал ему мучительную смерть. «Да», — райн подлил масло в огонь. «Обычно вы двое всегда так делаете». Наступила неловкая пауза. Кассел пристально уставился на Кейт и у нее вдруг не осталось воздуха в легких. Рик откашлялся и с трудом оторвал от нее взгляд. «Э, «Как он вообще вышел отсюда?» «Наверное, я не плотно закрыл ящик». Райан в отчаянии взлохматил волосы. «А что относительно лекарства, от которого, как предполагалось, он должен был спать?» Эспа переключился на друга. «Я не знаю, я дал ему все, что у меня было. Все, что дал мне мой кузен. Подожди». «Значит, у тебя больше ничего нет? И что мы ему дадим, когда найдем?» Райан отчаянно озирался по сторонам, будто ответы находились неподалеку. «Ну, нужно найти какое-нибудь другое успокоительное средство. Ленни, ты не знаешь, какая доза нужна харьку?» «Я что, похожа на ветеринара?» Ленни посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Нет, и у меня даже нет никаких успокоительных средств». «Но ты доктор!» — завопил Райан. — Я патологоанатом. Зачем мне успокоительные? Для трупов? — Туше! — Кассел расхохотался. Кейт устала, потерла виски. — Через минуту успокоительные средства понадобятся мне. И мы все должны успокоиться. Сейчас мы разойдемся в разные стороны и найдем этого проклятого хорька. Вот дерьмо! Гейтс! Будущая поисковая группа синхронно тяжело вздохнула, потому что Гейтс действительно шла в их сторону. Эспозито с глазами огромными от ужаса повернулся к Ленни. «Лезь под стол!» «Что? Гейтс! Она может тебя здесь увидеть! Она будет думать, что у нас с тобой отношения!» «Ага. А если я спрячусь под столом, это вообще не будет подозрительно!» Ленни уперлась рукой в бедро. «И почему мы не можем ей сказать, что встречаемся?» «Это принцип! Лезь под стол, пожалуйста!» «Нет, черт возьми, ты сошел с ума!» Слишком поздно. Кассел схватил Ленни за руку и потянул ее за собой к лифту прямо под носом у Гейтс. Она удивленно проводила их глазами и подошла к оставшимся. Эспозит беспокойно оглядывался по сторонам в ожидании нападения хорька. Вспотевший Райан взлохмаченными волосами, как у Кинг-Конга, жалобно смотрел в пол. И она, Кейт Беккетт, с абсолютно сумасшедшими глазами, пораженная огромной вспышкой дежавю. Дежавю и осознанием того, что большую часть сегодняшнего утра она провела, скрывая от начальства свои несуществующие отношения и хорька. Такого сценария не было даже в полицейской академии. А жаль. Гейтс насмешливо скривила губы и оглядела живописную картинку. «Декет, Эспозита, Райан, вы не сильно продвинулись в работе с утра, не так ли?» «Да, сэр? Она изо всех сил пыталась удержаться, чтобы не схватиться за голову, поскольку головная боль усиливалась с каждой минутой. А ведь еще не было полудня. Интересно, это было бы очень непрофессионально, если бы она начала пить прямо сейчас. 11 часов ровно. 12-й участок. У доски. «Хорошо». Райан обернулся, держа в руках маркер. «Я покажу вам, что мы имеем». Когда Гейтс ушла, в Райане произошли определенные изменения. В нем появилась решительность. Примерно то, что происходит в середине безнадежного случая, когда никакого решения нет, но что-то не позволяет уходить. Когда что-то говорит вам, что надо идти вперед, и все получится. Райан как раз находился посередине переломного момента, Он собирался найти Харька. Изменение было удивительным и одновременно подозрительным. Райан был спокоен. Он был человеком, способным принимать решения. Он почти не потел. Кейт задалась вопросом, как долго это продлится. Он встал так, чтобы Кейт и Эс повидели доску расследований. Это было изумительно. Если отвлечься от того факта, что это было расследование о сбежавшем Харьке, Им был построен подробный временной график, включая дамскую комнату, возможное появление в комнате отдыха и несколько версий движения Харька. Была колонка информации, последний прием пищи, известные интересы, любовь к игрушкам и обычные привычки. Была даже фотография Харька в середине доски. Ничего себе! Кейт никак не могла подобрать нужных слов. Это выглядит впечатляюще. Это его настоящая фотография? Фотография показывала и вправду симпатичное животное, выглядывающее из травы. «Нет, это картинка из интернета», — ответил Райан. «У меня нет фотографии моего хорька». «Конечно нет», — Эспозито сузил глаза. «Это было бы слишком. Эй, если тебе неудобно, ты можешь не смотреть на него». Эспо презрительно глянул на друга и уже было отвернулся, когда одна деталь на доске привлекла его внимание. «Что? Почему здесь моя фотография?» Он сделал шаг ближе. «И почему я подозреваемый?» «Я только пытался быть объективным», — защищался Райан. «Я покажу тебе объективность». Как раз в тот момент, когда Кейт поняла, что еще несколько секунд, и ей придется оттаскивать Эспа от доски с расследованием Райана, чтобы он не поломал ее в щепы, а за одного не порвал в клочья самого Райана, Она почувствовала знакомое, теплое покалывание, начинающееся в спине и заканчивающееся где-то в районе головы. Она была вся, словно окутана теплом. Голос Касла раздался чуть позади нее, и Кейт знала, стоит ей сделать шаг назад, и она окажется в его объятиях. «Удивительно!» Она чуть отклонила голову и увидела Касла со счастливым видом, рассматривающим доску. «Хорошая работа! Особенно с потенциальным подозреваемыми!» Это очень объективно. Круто, не правда ли?» Райан гордо расправил плечи. Эспозит смотрел на Касла так, будто он только что перешел на темную сторону. «Бро, мы отдел по расследованию убийств. Мы не ищем сбежавших хорьков!» Касл задумчиво потер подбородок. «Я понимаю, о чем ты говоришь», — он согласно кивнул. «Это действительно не наш случай. Вот если бы хорек был мертв...» «Он не мертв!» Рявкнул Райан, заставляя всех подскочить на месте. Он снова выглядел слегка ненормальным. Да, Кейт знала, что его спокойствие долго не продлится, и его рука снова была в его волосах. Райан обернулся к напарнику. «Брат, я знаю, что у тебя есть проблема с ним, но Джинни убьет меня, если я не найду этого хорька». «Бро, я не понимаю, почему ты не хочешь убить Джинни за то, что она заставила тебя иметь дело с хорьком» потому что это именно то, что мы делаем для людей, которых любим. Мы выручаем их с поисками хорька вместо того, чтобы заставлять лезть под стол. Кейт с расширенными от ужаса глазами посмотрела на такого же ошалевшего Касла. Это был удар ниже пояса, и ситуация стремительно накалялась. Моя просьба была разумной. Разумной? Самой смехотворной вещью в мире? Ах, смехотворной! Эспозитор резко выдохнул и сделал шаг по направлению к Райану. «Хорошо, хорошо, парни!» Кассел вышел вперед и примирительно положил руку на плечо Райана. «Позвольте нам только...» Райан сбросил руку Кассела и завопил. «Вот именно!» воинственно наступая на Эспа со сжатыми кулаками. Несколько любопытных детективов из отдела, привлеченные шумом возле доски, уже оборачивались в их сторону. А на доске... Во всей красе висела фотография Харька. Это все было на самом деле. Райан и Эспа собирались вступить в драку посреди отдела из-за Харька. «Пожалуйста, ну пожалуйста, пусть сейчас зазвенит телефон, и их вызовут на самое ужасное тройное убийство, иначе случится катастрофа». Кейт расправила плечи и подошла к ним. «Вы двое сейчас же должны замолчать и успокоиться», — сказала она самым строгим голосом. «На вас все смотрят!» Но Райан был настолько возбужден, что ее даже не услышал. «Я потерял своего хорька! Я должен его найти, прежде чем его найдет Гейтс или узнает Дженни!» Он обернулся к Эспо. «А ты, как предполагается, должен быть моим напарником!» Эспозита из последних сил сдерживал желание опустить в ход кулаки. «Да, хорошо, ты тоже мой напарник, но тебе не помешало это принести сюда мой самый худший страх!» Кассел уселся на стол и с наигранным ужасом в глазах наблюдал за разворачивающейся сценой. «Боже мой, кто впустил сюда королей драмы?» «Ты не помогаешь», — прошептала Кейт одними губами, пытаясь передать ему гневным взглядом, что если он, не дай бог, скажет что-то, что еще ухудшит ситуацию, то она выгонит его на улицу без одежды. «Это только хорек», — вопил Райан, вытирая пот со лба. «Только проклятый хорек!» «Ты собираешься мне помогать или нет?» Кассел внезапно соскочил со стола и встал между двумя разъяренными напарниками, полностью закрывая своим телом их обзор друг друга. «Конечно, мы поможем!» Он положил руку на плечо райна и чуть ли не насильно развернул его к доске, не спуская своих глаз с Кейт, будто спрашивая «Так лучше?» Господи, она была так благодарна ему. Кейт чувствовала, что непрошенная улыбка начинает расцветать на ее губах. Теперь, когда ее напарники больше не пытаются подраться, ей хотелось рассмеяться. До чего неуклюжий день. Кассел внимательно изучал доску вместе с Райаном. — Не волнуйся, брат, — сказал тем самым низким, успокаивающим голосом, которым, как предполагала Кейт, он всегда разговаривал с Алексис, когда она была ребенком. Это был голос человека, который поддержал ее, когда она была готова упасть. Человека, чья несокрушимая сила защищала ее всегда. То, что заставляло ее закрыть глаза и чувствовать себя в безопасности. — Прямо сейчас, Райан, мы все пойдем и найдем его. — Но я уже нашла его, — подумала Кейт, ощущая, как на нее нахлынула новая волна любви к нему. — Она уже нашла его.